Второе. День второй, вторник, 6 декабря. Проснулась в 6.30. Быстро оделась. Слава богу, застиранное платье успело высохнуть. Перекусила хлопьями с молоком и глазированным сырком. Лучше прийти на работу раньше. Много дел. Включила комп, разделась, переобулась. Причешется позже, еще совсем рано. В такое время господин Чернышов точно еще спит. Разложила вещи, вытащила коврик из пакета. Так что тут у нас с розетками. Сняла туфли, чтобы не сбить прекрасные идеально заостренные носики, полезла под стол. От стены тянулся удлинитель на пять разъемов, четыре из которых были заняты. Отлично! Ей как раз хватит последнего оставшегося. Вылезла обратно, взяла коврик. Уложила на пол прямо под ноги, развернула проводом к удлинителю. Полезла включать. Да уж, кто бы мог подумать, что это будет целый квест. Коврик китайский, как и все сейчас. В комплекте идет переходник с китайской на европейскую розетку. Но он такой плотный, что еле влезает даже в обычную нормальную среднестатистическую розетку. А удлинитель был необычный. Разъемы в нем тоже были слишком плотные. Плотность на плотность дает мегаплотность. Даша чуть пальцы себе не сломала. Уже появились мысли, что гиблое это дело, как вдруг... Кашель. Ироничный такой, вызывающий. Роман Сергеевич как-никак. Даже покашлять по-нормальному не может, и тут надо выпендриться. Но у Даши с самообладанием порядок. Нет, про себя она, конечно, сейчас весь трехэтажный словарь вспомнила, но виду не подала. Теперь хочет, не хочет, а дело надо заканчивать, иначе будет как-то позорно, что ли. И она закончила. Палец вывихнула, но закончила. Выдохнула, включила коврик, проверила, работает ли. Работает. Только тогда она вылезла из-под стола. Стоит возле стены. Корма не просит. Даша на него сейчас смотреть не может. И так неловко до жути, но виду не показывает. И без взглядов чувствует, что смотрит. Уже до хребта досверлил. Или куда поглубже, туда, где пониже. Там ему будет поинтересней. Вряд ли его Дашин скелет так волнует. Но она держится. Виду не подает. Не подает виду. Немного пришла в себя. Датчику контроля щелбан отвесила, чтобы переставал барахлить. Посмотрела. Стоит, улыбается. Расслабленный такой котяра. Надо его немного подсобрать, а то к работе совсем не годен. Она же теперь его ассистент. Кто ж за ним присмотрит, если не родная секретарша? Подсобрала. О конференциях напомнила. А то он ей греться предлагает. Будто она и без намеков не понимает, о чем он думает. Ухмыльнулся. Не понравилось, что Даша его остенку приложила. Пусть слегонца старалась, конечно, быть нежной, но, видно, и к такому не привык. Ничего, дело наживное. Человек ко всему привыкает. Кофе попросил. Так и знала, что без проблем не обойдется. Эх, кофе-машины. Ладно, посмотрит в интернете. Сейчас только Марку в поиск вобьет. Так, как тут это работает? Опять нарисовался. Ни минуты без нее прожить не может. Издевается. Ничего, хорошо смеется тот, кто смеется последним. Подошла, загрузила капсулу, нажала на кнопку. Ни-фи-га. За спиной встал. Сразу даже не почувствовала. Но еще со вчерашнего дня запомнилось, как бесшумно он к ней подбирается. Ночной зверь нашелся. Показал. Налил кофе. Опять подтрунивает. И снова та же тема. У него всегда юмор на этом сосредоточен? Или у кого что болит? Вдруг резко сменил юмор на раздражение. Недоволен ее работой. Решил напомнить о ее месте в этом заведении. И в его жизни. Она секретарша. Вот пусть и работает. Что же, она поработает. Пусть не сомневается. А то думает, наверное, что напугал. Наивный. Через час подала на стол, что просил. Не ожидал. Точно. Он ее хотел об стол приложить. Ни одной же ей его по стеночкам размазывать. Не вышло. Еще один шварк об стену. А Дашина нежная личика к такому не приспособлена. Но ему-то откуда знать? Он пока ее просто хочет, но еще не знает, во что ввязался. Что же будет, если узнать вознамериться? Страшно представить. Шеф обалдел. Нет, он, конечно, держался изо всех сил, но все равно было видно. Точно не ожидал такого поворота. Улыбнулся. Смотрел долго, даже дольше обычного. И продолжал улыбаться. Пришлось даже прервать идилию, чтобы чего вдруг не вышло. Отпросилась к переводчикам. Отпустил, но хотел зажилить список. Нет, у Дашеньки с памятью полный порядок, как и с выдержкой. Долго стояла, мебелью притворялась, но голоса не подала. Сам не выдержал, заметил все же, что она еще тут. Типа до этого впал в беспамятство. Список отдал. Опять по эротике прошелся. Нет, не к добру это все. Ведь Даша тоже не против. Всю вторую половину проторчало у переводчиков. Перезнакомилась со всеми. Самый нормальный отдел. Хорошо, что звонков почти не было. Было хоть полдня, чтобы нормально словарь подтянуть. Вечером вернулась после шести. Шефа не было. Уехал в командировку. Завтра будет еще один день спокойной работы.